Часть третья. Глава одиннадцатая. У Мистрис Ридлей. Святой Петр Алькантарский, как я читал в житии святой Терезы, рассказывал ей, что он в продолжение сорока лет спал только полтора часа в сутки. В келье его было четыре с половиной фута в длину, так что он никогда не ложился. Подушкой ему служила деревянная балка в каменной стене. Ел он в три дни один раз, находясь уже три года в монастыре своего ордена. Он знал братью только по голосу, потому что ни разу в продолжение этого времени не поднял ни на кого глаз. Он всегда ходил босой, и когда умер, был кости до кожа, Принятие пищи один раз в три дня — не невозможное дело, — говорил он своей сестре о Христе, если начать привыкать к этому с детства. Победить сон было для него самым трудным испытанием. Я воображаю святого мужа, проводящего день за днем, ночь за ночью, стоящего на коленах во благоговейных размышлениях, Воображаю, как он ходит с непокрытой головой, босыми ногами, по скалам, терниям, по грязи, по острым кремням, избирая самые худые места. Под жестким снегом, или под сильным дождем, или под жгучим солнцем, я воображаю святого Петра Алькантарского и делаю сравнение между ним и наместником капеллы Уитлси-Мейфора. Эрмитаж его находился в Альпорской улице, во втором этаже покойного дома, отдаваемого в наймы господским управляющим, которого жена наблюдает за помещениями. Его келья заключается в трапезе, спальне и примыкающей к ней молельне, Исправлять свои обязанности босиком могло быть прилично временам древним. Но не идет к Мэйфору и девятнадцатому столетию. У Чарльза Гонимена очень хороша нога. Я не сомневаюсь, что она также нежна, полна и с таким же розовым оттенком, как его белая рука, с двумя перстнями, которые он проводит в минуту увлечения по своим редким белокурым волосам. Возле его постели стоят туфли на голубой шелковой подкладке. Они доставляются к нему в безымянных пакетах. Они доставляются к нему в серебряных бумажках. Какие-то мальчики оставляют их у дверей на имя почтенного Че. Гонимена и молча ускользают. Ему посылаются кошельки, перочистки, портфели с гербом Гонимена. Мало того, известно, что ему доставляемы были и цветы, и виноград, и желе, когда он бывал болен, и шерстяные галстуки. В одном из его ящиков находится богатая шелковая ряса, поднесенная ему его общиной в Лидергаде, когда молодой священник оставил этот приход для своих лондонских обязанностей, а на том столе, где он завтракает, стоит серебряный чайник, когда-то наполненный саверенами и подаренный ему теми же набожными особами. Какая разница между этой жизнью и жизнью Алькантарского пустынника, который ел в три дня один раз. Зеркало над камином Гонимена набито приглашениями, не только церемонными карточками, которых там множество, но и записками от нежных друзей его общины. Он обладает всеми совершенствами для домашней жизни, играет на виолончели, вторит очаровательно, не только в духовной, но и в светской музыке. Он знает тысячи анекдотов, смешных загадок, уморительных историй, в высочайшей степени позволительных, вы понимаете, которыми забавляет всех женщин разных возрастов, приноравливая свои разговоры к величавым матронам, к непреклонным старым вдовицам, которые слушают его голос с большим удовольствием, большим, чем громкий рев своих зятьев, к зрелым детям, к юным красавицам, танцующим всю зиму, даже к розовым малюткам, прибегающим из детской и толпящимся у возлюбленных его ног. Общество ссорятся за него из-за своих благотворительных проповедей. Вы читаете в газетах «Больница для раненых матросов», «Воскресенье 23-го», Проповеди будут говориться в пользу этой богадельни лордом-епископом Тобакским утром, по пополудни почтенным Чарльзом Гонименом, настоятелем и так далее. Учреждение для престарелых вдов духовного звания. Проповеди в помощь этому удивительному учреждению будут говориться в воскресенье 4 мая высокопочтенным деканом Нимблинским, и почтенным Чарльзом Гонименом. Когда декан Пимбрлинский бывает болен, многие думают, что Гонимен получит деканство, что он заслуживает его. Так обещает и объявляет сотня женских голосов, хотя и говорят, что голова одной правдивой духовной особы в главном правлении сомнительно покачивается, когда дело идет о назначении Гонимена, Слава его имени простирается далеко. И не только одни женщины. Мужчины также его слушают. Члены парламента, даже кабинет министры. Лорд Дозлей, разумеется, сидит впереди на загороженной лавке. Где же бывало публичное собрание без лорда Дозлея? Мужчины возвращаются с проповедей Гонимена и говорят «Было очень хорошо, но не понимаю, что за нелегкое побуждает всех вас, женщин, тесниться, чтобы услыхать его». «О, Чарльз, если бы ты только мог почаще ходить туда, — говорит со вздохом леди Анна-Мария, — не можешь ли ты поговорить духовному секретарю, не можешь ли ты чего-нибудь для него сделать?» «Мы можем пригласить его обедать в будущую среду, если ты хочешь», — говорит Чарльз. «А, впрочем, нет никакой надобности что-нибудь для него делать», — продолжает Чарльз. «Он не может получить меньше тысячи в год посредством своей капеллы, а больше этого ему никто не даст. Тысячу фунтов в год, кроме дохода от подвалов, принадлежащих церкви, «Перестань, Чарльз!» — говорит его жена с торжественным взглядом. «Помилуй, под церковью есть подвалы», — отвечает напрямик Чарльз. «Я видел имя Шеррика и компании. Я удивляюсь, если этот самый Шерик, с которым Кью и Джек Белса изымели такие гнусные дрязги». «Какие гнусные дрязги?» Не говори, гнусные дрязги! Не надо приучать детей слушать такие слова. Идите, мои милые, что за спор был у лорда Кью и мистера Белсейза с этим мистером Шериком. Это все было за картины, да за лошадей, да за деньги, да еще за один предмет, который входит во всякие дрязги, о каких только до сих пор мне случалось слышать. «А что это такое, милый?» — спрашивает невинная леди, вешаясь на руку своего мужа. «А что это такое, что входит во всякие дрязги, как ты их называешь, Чарльз?» «Женщина, душа моя!» — отвечает джентльмен, за которым мы мысленно следуем из церкви Чарльза Гонимена в одно июньское воскресенье, когда вся улица пестреет от искусственных цветов и свежих шляпок, когда все вокруг шепчется и болтает по поводу проповеди, когда отъезжают кареты, когда вдовствующие леди уходят домой, когда молитвенники и палки пешеходов блестят на солнце, когда мальчики с печеной бараниной и картофелем выходят со дворов, когда дети выползают из трактиров с кружками вина, Когда достопочтенный Чарльз Гонимен, который сторгал слезы во время проповеди и видел не небезрадостного трепета одного государственного секретаря под собой на загороженной лавке, переодевается из своей богатой шелковой рясы в домашнее платье, прежде чем отправиться в свой неподалеку находящийся эрмитаж, где бишь мы его поместили на Вальпольской улице? Остынский джентльмен и сын его ждут, чтобы церковь опустела, и на досуге рассматривают монумент леди Уитлси и громадные плиты, воздвигнутые в память усопших посетителей капеллы. Чье там лицо показалось таким знакомым полковнику Ньюкому? Лицо вот этого плотного человека, сошедшего с органной галереей, Неужели это Бров, басист, исполнившись таким успехом «Рыцаря Красного Креста» в вертепе гармонии? Неужели он пел и в этом месте?» Автор этих справедливых страниц прохаживался однажды по великолепному английскому дворцу, окруженному парками и садами, такому великолепному, каких не видовали со времен Аладдина, с одним печальным другом, которому все предметы представлялись в мрачном виде. Домоправительница, идя перед нами из комнаты в комнату, распространялась о великолепии такой-то картины, о красоте такой-то статуи, об удивительном богатстве занавесов и ковров, о чудном сходстве покойного маркиза с его портретом, писанным сэром Томасом, об его отце, пятом графе работы сэра Джоссия и так далее, когда вдруг в самой пышной комнате из всего замка Гикс, это имя моего грустного приятеля, останавливает Чичароне в ее указаниях и говорит глухим голосом, «А теперь, сударыня, покажите нам комнату, где находится скелет» а торопелая проводница останавливается на самой середине своей речи. Эта статья не входила в каталог, который она ежедневно проговаривала за полкроны перед посетителями. Вопрос Гикса нагнал сумрак на залу, где мы находились. Той комнаты мы не видали, но я уверен, что такая комната существует и даже теперь когда я думаю о величественном замке, возвышающемся среди тенистых деревьев, под которыми пасутся пестрые олени, о террасах, украшенных статуями и сотнюю тысяч цветов, когда думаю о мостиках и чудных фонтанах, об источниках, в которых окна замка отражают свой праздничный блеск, когда залы полны счастливыми гостями и над темным лесом Раздаются звуки музыки. Всегда говорю я, — когда мне приходит на память замок синей бороды, первая моя мысль о той темной комнатке, которая, я знаю, там находится, и которую властелин замка отпирает дрожащей рукой в полночь, когда он не может спать и должен пойти отпереть ее, когда все в замке стихло» когда красавицы беззаботно спят и пирующие предаются отдохновению. — О, госпожа домоправительница! У тебя в руках все ключи, но этого ключа у тебя нет. Нет ли у нас у всех, веселые друзья мои, такой потаенной комнатки, как у маркиза Карабаса, ночью, когда спит весь дом, кроме вас, Не встаете ли вы и не заглядываете ли в свою комнатку? Когда вы, в свою очередь, засыпаете, встает возле вас мистерс Браун и тихо сходит с лестницы, как Амина отпирает таинственную дверь и смотрит в свое темное хранилище. Говорила ли она вам об одном маленьком происшествии со Смитом, случившемся гораздо прежде, чем она вас узнала. К чему? Кто может знать человека, исключая его самого? Кто, показывая свой дом самым близким и милым людям, не спрячет ключа от одной или двух комнат? Я воображаю, которую-нибудь из своих милых читательниц, откладывающую в сторону книгу на этой странице и смотрящую на своего мужа, который, не подозревая ничего, заснул, может быть, после обеда. «Да, сударыня, у него также есть такая комнатка, а вы, хотя и до всего допытываетесь, но ключа от нее никогда не будете иметь». «Воображаю какого-нибудь честного отелло, едущего по железной дороге и прерывающего свое чтение на этом самом замечании». Он украдкой взглядывает на сидящую против него Дездемону, невинно приготовляющую сэндвичи их маленькому сыну. Я стараюсь обратить все сказанное в шутку, вы видите. Я чувствую, что это принимает слишком ужасные, слишком нешуточные размеры. Но постойте, мы вам сперва дадим маленькое понятие о гостинице и о тех, кто там живет». Первый этаж. Мистер Бэкшот, член какого-то Норфолькского города, плотный и красивый джентльмен, обедает в карлтон клубе совершенно предан Гринвичу и Ричмонду, бьется об заклад очень умеренно, совсем не бывает в обществе, разве только изредка посетит старшин своей партии, когда они дают большие вечера, и раз или два в год богатых владельцев соседей по деревне. Он не из знатной семьи, он просто аптекарский сын. Женился на женщине с состоянием гораздо старше себя. Она не любит Лондона и живет у себя дома в Гомингаме, чему Бекшат отчасти рад. Он угощает изредка маленькими скромными обедами, которые миссис Ритцлей удивительно хорошо готовит Глупых старых парламентских весельчаков, молчаливо и с удовольствием поглощающих огромное количество вина. Он пишет письма каждый день, и каждое утро имеет свидание с мистерс Бекшот, но не всегда читает ее письма. Прежде 12 часа не встает по воскресеньям и читает в постели Джона Буля, и биографию Белля ездит на малорослой лошадке из своего графства и расплачивается как английский банк. Это гостиница, настоящий Норфольгский дом. Мистерс Ридлей была ключницей у славного сквайра Бейгема, который владел поместьями, принадлежавшими его роду со времен Вильгельма Завоевателя и дошел до крайней бедности в 1825 году. В год общей невзгоды. Бейгам все еще принадлежит этой фамилии. Но в каком он жалком положении? Это могут сказать те, которые знали его в цветущие дни. Полторы тысячи акров лучшей земли целой Англии были распроданы, и весь строевой лес срублен так гладко, как бильярдное сукно. Мистер Бейгам теперь занимает маленький уголок в своем доме, где бывало собиралось лучшее европейское общество. Бейгомы были свидетелями возвышения и уничтожения почти всего английского дворянства. Они были джентльменами тогда, когда отцы многих теперешних знатных лордов мили пол в конторе какого-нибудь торгового дома. В доме этом представительных помещений было не более как для двух жильцов, но в летнее время улаживалось еще местечко для мисс Канн, жившей когда-то у Бейгамов в качестве гувернантки при молодой девице, которая умерла. Теперь мисс достает деньги тем, что ходит каждый день давать уроки. Мисс Канн обедает вместе с миссис Ридлей в маленькой столовой, смежной с ее комнатой. Сам Ридлей только изредка улучшает свободное время, чтобы сесть за семейный обед. Его обязанности по дому и при особе милорда Тоддмордена беспрестанно удерживают его при этом нобельмэне. Как эта маленькая мис Кан может поддерживать свое существование какой-то крошкой, которую кушает за завтраком и остаточком какого-нибудь блюда за обедом? «Вот чего миссис Ридлей не может понять». «Никак не может!» Она объявляет, что две канарейки, висящие на ее окне, откуда открывается такой веселый вид на флигель капеллы леди Уитлси, кушают гораздо больше, чем мисс Скан. Две эти птички затевают оглушительное пение в запуске, каждый раз как мисс Канн, выждавши ухода жильца первого этажа из дому, принимается твердить свои музыкальные пьесы. Какие трели, рулады и феоритуры переходят от птичек к жилице и наоборот? Надо удивляться, как могут иные пальцы бегать по звонким косточкам с такой быстротой, как пальцы мискан. Такая женщина, как она, чудо, удивительно добродетельна, воздержана, жива, честна, такого веселого характера. Только мне бы не понравилось жить в доме, где какая-нибудь дама слишком усердно разыгрывает вариации. Точно так же это не нравилось и Гони Мэну. По субботам, когда он очень бывает занят своими обязанностями, он просит, умоляется слезами на глазах, чтобы мисс Канн перестала играть. Я бы посоветовал маленькой Кан написать проповедь против него за то, что он слывет популярным проповедникам. Фортепиано старо и разбито. Голос певицы слаб и дребезжит. А удивительное дело, что за милые концерты ей случается давать субботние вечера для мистрис Ридлой, которая большую частью дремлет, и для юноши, который слушает всей душой, у которого по временам Навертываются на больших глазах слезы, у которого в голове толпятся фантастические образы и заставляют сердце сильно биться, в то время как артистка извлекает звуки из плохого инструмента. Она играет Генделя и Гайдна, и маленькая комната как будто превращается в кафедральную церковь, и слушающему кажется, что он видит высокие готические окна, Блистающие лучами заходящего солнца, Которые пробиваются сквозь колонну со сводами И полумрак мраморных галерей. Но вот перемена. Тихо. Еще тише. Город умолкает. Башни Большого собора виднеются вдали. Шпиц их блестит при полном месяце. Статуи на площади, освещенной лунным сиянием, Бросают длинные тени поперек мостовой, Но фонтан горит между ними Всем блеском сандрильоны в ее ночном наряде И поет и сверкает бриллиантовым гребнем Это большая мрачная улица вся в тени, Не знаменитая ли Толедо? Или, может быть, Корсо? Или это большая улица в Мадриде, Та самая, которая ведет к Эскуриалу, где хранятся бессмертные произведения Рубенсов и Веласкесов. Нет, это улица мечты, улица поэзии, улица воображения, улица, где красавицы смотрят с балконов, где кавалеры играют на мандалинах, обнажают шпаги и вызывают на поединок, где суровый воин важно проходит по площади со значком и алебардой, Но при звуках музыки начинает танцевать, обхватив стройные талии девушек, и требует, чтобы Пеферарий играл во время их пляски. Веселые крики, звуки волынки, целая буря гармонии. Затем слышатся трубы, литавры, офиклеиды, скрипки и фаготы. Огонь! Выстрелы! Звон на бат! Возгласы! Народ! Но громче, пронзительней и сладостней всех поет восхитительная героиня. Глядите, вон Мазаньелло красуется на светло коне, и Фрадияволо прыгает с балкона с карабином в руке. Вот Сир гон Бордосский подплывает к пристани с дочерью Вавилонского султана. Всеми этими прелестными призраками Радостями, торжеством, трепетом сочувствия и какой-то неизведанной тоской, всеми очаровательными видениями, наслаждается болезненный 18-летний юноша в тускло освещенной комнатке, где стоит постель в виде шкафа, и маленькая старушка играет при свете газового рожка на разбитых клавишах старого фортепиано. Давно уже мистер Самуил Ридлей. Управитель и доверенный слуга высокопочтенного Джона Джемса, барона Тод Мордена, находился в состоянии полного отчаяния и печали насчет единственного своего сына, маленького Джона Джемса, болезненного и почти уродливого ребенка, с которым нечего было делать. По словам мистера Ридлея, телосложение мальчика – не дозволяла ему занять отцовской должности и служить британской знати, которая, естественно, требует высоких и красивых молодцов, умеющих ловко вскакивать за их кареты и подавать тарелки за обедом. Когда Джону Джемсу было шесть лет, отец заметил со слезами на глазах, что он ростом не выше корзинки с посудой. Уличные мальчишки издевались над ним, Некоторые дразнили его, несмотря на его жалкий рост. Он был всегда хилый и грязный и запуганный, вечно плакал и визжал на кухне в отсутствие своей матери, которая, хотя и любила его, но привыкла смотреть на его способности с точки зрения мистера Ридлая и считала его немногим, чем поумней идиота, до тех пор, пока маленькая Мискан не взялась за него — Тогда он стал подавать некоторые надежды. «Он полоумный? Сами вы, глупец долговязый!» — говорит мисс Кан, обладавшая тонким пониманием предметов. «Этот мальчик полоумный! У него ума в одном мизинце больше, чем у вас во всей вашей толстой особе!» «Вы хороший человек, Ридлей, у вас добрая душа, без сомнения, вы терпеливо переносите докучливость брюзгливой старухи, но вы не из самых умных людей. Молчите, молчите! Что вы мне будете говорить? Ведь вы сами знаете, что до сих пор по складам читаете газеты, и на что были бы похожи ваши счета, если бы я не писала их своим красивым тонким почерком». Я вам говорю, что этот мальчик — гений. Я вам предсказываю, что когда-нибудь свет услышит о нем. У него сердце, как чистое золото. Вы воображаете, что ум — принадлежность большого роста? Посмотрите на меня, великорослый человек. но ну, не во столь раз я вас умнее. Да, а Джон Джемс стоит тысячи таких ничтожных маленьких творений, как я». А он также невелик ростом, как и я, сэр. Слышите ли? Я убеждена, что когда-нибудь он будет обедать за столом лорда Тодд Мордона и получит приз в Королевской Академии и будет знаменитость, сэр. Знаменитость? Хорошо, мисс Кан, Я желаю, чтобы все это было так. Вот все, что я могу сказать, отвечает мистер Ридлэй. Бедняжка! «Ничего худого не делает, сколько мне известно. Но и хорошего я до сих пор ничего от него не видал. Желательно, чтобы он принялся за что-нибудь порядочное. Я бы желал, чтобы он начал теперь же». И честный джентльмен снова погружался в чтение газеты. Все восхитительные звуки и мысли, которые мисс Кан извлекала для Джона Джонса из своего очарованного фортепиано, Юный артист тотчас же облекал формы рыцарей в полном вооружении с перьями, щитами и секирами, блестящие молодые дворяне с распущенными локонами, с пышными султанами из перьев, с рапирами и рыжеватыми сапогами, неистовые бандиты в туго стянутых алых камзолах, щедро украшенных большими медными пуговицами и с тяжелыми палашами, Любимым, как известно, оружием этих усатых разбойников крестьянские девушки с тонкими как уо сталиями и молодые графини с такими огромными глазами и алыми как вишни губами. Все эти пышные образы войны и красоты толпятся под карандашом молодого художника и без конца покрывают пробелы писем и тетрадей, Если руке его случалось начертить какое-нибудь особенно миловидное личико, которое самому ему было по вкусу, какое-нибудь светлое видение, промелькнувшее в его воображении, балетную гурию или блестящую модную красавицу в оперной ложе, которую он видел или воображал, что видел, потому что юноша близорук, хотя едва ли до сих пор сознавал это несчастье, Если ему случалось сделать попытку необыкновенно удачную, наш молодой пигмалион прятал свое мастерское произведение и разрисовывал красавицу со всевозможным искусством, губы покрывал ярким кармином, глаза темным кобальтом, щеки ослепительным вермильоном, кудри золотистым гумигутом, Он поклонялся в тайне красавицы собственного изделия и придумывал для нее целую историю. Неприступный замок, злодей похититель заключает ее в нем, и молодой принц с черными кудрями, в мантии, усеянной блестками, сбирается на башню замка, умершвляет изверга и потом грациозно преклоняет колено, говоря Красавица! «Хочешь ли быть моей? По соседству проживает одна добрая женщина, которая занимается шитьем платьев для горничных из ближайших домов и торгует куклами, театральными картинками и пряниками для мальчишек. Она живет возле самого трактира-скорохода, где отец Ридлей и другие важные слуги джентльменов имеют свой клуб. Добрая женщина продает также воскресные газеты лакеям соседнего дворянства и, кроме того, имеет запас романов для горничных высших слоев. После «Мисс Скан лучший друг и покровительница Джона Джемса есть эта самая мисс Флиндерс. Она его заметила, когда еще он был очень мал и носил обыкновенно по воскресеньям отцу пива. По ее романам он сам выучился читать. В школе же бывал очень туп и всегда стоял последним в классе. То были счастливые часы. Те часы, которые он проводил, прятавшись за ее конторкой и неся в охапке под передником ее книги, когда ему дозволялось брать их домой. Вся библиотека прошла через его руки — Его длинные, тонкие, дрожащие руки вся поглощена была жадными его обзорами. Он сделал иллюстрации ко всем этим книгам и сам ужаснулся своих произведений, изображавших Манфрони или Абеллино, страшного венецианского убийцу, или Ринальдо Ринальдино, предводителя разбойников. Горючими слезами обливался он над Фадеем Варшавским, и нарисовал его в национальном костюме. С каким благородством изобразил он Уильяма Валлеса, героя Шотландии? С какими усами и с каким изобилием страусовых перьев в короткой шотландской юбке с боевой секирой в руке он идет по телам пораженных воинов короля Эдуарда? В это время мистер Гонимен переехал в Вальпольскую улицу и привез с собою кипу романов Вальтер Скотта, на которые подписался, когда еще был в Оксфорде. Молодой Джон Джеймс, который сначала ходил за ним и исполнял различные маленькие поручения достойного джентльмена, наткнулся на эти книги и прочел их с таким наслаждением, с таким горячим восторгом, с каким все наслаждения, ожидающие его впереди, едва ли когда могут сравниться, Точно ли он дурак? Или пустой лентяй, из которого никогда не выйдет ничего путного, по словам его отца? Было время, когда, отчаявшись в лучшей будущности своего сына, родители вознамерились отдать его в к портному, и Джон Джемс пробужден был от всех своих грез о Ревеке ему о замышляемой против него жестокости – Я удерживаюсь от описания слез ужаса и неистового отчаяния бедного мальчика. Маленькая мисс Кан избавила его от этого страшного пристройства. Гонимен также в свою очередь вступился за него, а мистер Бэкшот обещал, что как только приедут члены его общества, он попросит министра дать Джону Джемсу место таможенного смотрителя — потому что все любили молчаливого, доброго и услужливого мальчика, и каждый знал его столько же, сколько его чванливого, глупого и почтенного родителя. Мисс Кан очень изящно рисовала цветы и бумажные ширмочки и с большим тщанием отделывала карандашом рисунки для своих учениц. Она так умела копировать литографии, Что издали, вы с трудом отличили бы копию, сделанную растушевкой, от плохого эстампа черным манером. У ней даже был старый ящичек с красками, и она вынимала из комоды и показывала одну или две миниатюры на кости. Она передала Джону Джемсу те маленькие познания в живописи, какие имела сама и вручила ему свой неоцененный рецепт для составления водяных красок. Для деревьев на переднем плане — сженую сиенскую глину и индиго. Для самой темной зелени — сженую слоновую кость с гумигутом. Для цвета тела и прочее, и прочее. Джон Джемс прошел весь ее ограниченный курс живописи, Но не с таким блестящим успехом, как она ожидала. Она принуждена была осознаться, что некоторые вещи ее учениц были выполнены несравненно искуснее рисунков Джона Ридлея. Гонни Мэн смотрел от времени до времени на рисование мальчика и говорил, «Хм... А... Очень умно! Много воображения, право!» Но Гонимен в этом предмете столько же смыслил, сколько глухонемой в музыке. Он мог говорить об искусстве довольно свободно и имел несколько снимков с главнейших произведений Рафаэля, но на искусство смотрел не теми глазами, какими небо одарило смиренного мальчика, управительского сына, которому открывалось в природе величие, неприметное для пошлого взгляда и красота проявлялась в образах, красках и в оттенках обыкновенных предметов, там, где большая половина света видела только то, что было глупо, грубо и слишком знакомо. Мы читаем в волшебных сказках о талисмане или цветке, которым награждает чародей, и с помощью которого обладатель может созерцать волшебный мир. «О, чудный дар природы!» открывающей своему обладателю окружающие его тайные прелести красоты, прелести, которые самые даровитые и гениальные маэстро выражают в живописи и звуках. Другим суждено видеть только легкий проблеск этого художественного мира, искушаемые честолюбием или побуждаемое малодушием или движимое нуждой, они отвращаются от него, и снова вступают в пошлую колею жизни, освещаемую светом будничного дня. Читатель, проходивший по Вальпольской улице несколько десятков раз, знает печальную архитектуру всех ее зданий, кроме больших домов, построенных во времена королевы Анны и Георга IV, в то время как некоторые соседние улицы, то есть Гретт, Крекс, Боленброк и другие, Имеют дома, красиво крытые камнем, с маленькими обелисками перед дверьми и огромными гасильницами, где тушились факелы дворянских скороходов 130 или 40 лет назад. Дома, которые остаются местопребыванием знати и перед которыми увидите сотни карет, стекающихся на праздничный вечер, Вальпольская улица, набита гостиницами, гарнирами, докторскими домами и тому подобным. Нельзя сказать и того, чтобы номер 23, дом Ридлей, был лучшим домом в этой улице. Меблированная гостиная отдается в наймы мисс Кан, как было описано выше. Первый этаж занимает Бэкшот Эсквайр, член парламента. Второй этаж Гонимен. Что же остается, кроме чердаков, широкой лестнице и кухонь, и когда все семейства улягутся спать, можно ли вообразить себе, чтобы там было место еще для каких-нибудь обитателей? А между тем там есть еще один жилец, да еще такой, который, подобно всем упомянутым доселе лицам и некоторым таким, о которых я и сам не имею еще понятия, будет играть определенную роль в текущей истории. Ночью, когда Гони Мэн возвращается домой, он находит на столе в передней три восковые спальные свечки, свою, бэкшота и еще чью-то. Что касается мисс Канн, она давно заперлась в своей комнате и легла в постель, а заслуженные маленькие калоши ее стоят на коврике у ее двери Часов в двенадцать дня, иногда даже в час, мало того, в два и в три, много времени спустя после того, как Бэкшот уйдет в комитет, а маленькая Кан к своим ученицам, чей-то голос раздается с самого верхнего этажа, из такой комнаты, куда не проведено колокольчика, громовый голос, зовущий Слэви, Джулия!» «Джулия, душа моя! миссис Ридлей!» Когда на эти возгласы никто не отзывается, нередко случается, что пара панталон, заключающая в себе пару сапог с железными шпорами, названных по имени одного знаменитого генерала — подоспевшего Кватерлоо на помощь другому генералу, также давшему прозвище «Сапогам», летят с самого верхнего жилья на мраморный пол, и звук их падения отдается в приемной зале. Тогда мальчик Томас, иначе называвшийся Слэви, говорит «Вот он опять» или, услыхав торжественный звон колокольчика в собственной комнате мистер Ридли, кухарка Джулия восклицает «Господи, это мистер Фредерик!». Если панталоны и сапоги не подняты, владетель их появляется сам в страшном гневе и принимается бегать по верхнему этажу, потом сбегает в самый низ, завернувшись в свой изодранный и волнующийся халат, В таком положении и в той же одежде он бежит в комнату Гонимена, подбегает прямо к камину, размахивая полами своего халата, загребает кочергой в жар и греется, бежит к шкафу, где у Гонимена хранится Хэрес, и наливает себе рюмку. «Сальве!» — говорит он, за твое здоровье, приятель, я знаю из какой это бочки, это Марсала из погреба Шеррика» разлитая в бутылке три месяца назад. Она продается по 246 шиллингов за дюжину. «Право, право нет, Фред, уверяю тебя», отвечает тот со вздохом. «Ты преувеличиваешь, поверь, это вино совсем не так дорого и ни под каким видом так разорительно, как ты говоришь». «А почем обойдется рюмка?» «Как ты думаешь?» — говорит Фред, наливая снова полную рюмку. «Пол кроны, Гоннимен! По-твоему, оно не стоит и пробки?» Он произносит эти слова совершенно так, как знаменитый современный трагик. Он умеет подражать какому угодно актеру, трагику или комику, звуку пилы, кукареканью петуха, откупориванию пробки из бутылки, и вслед затем тем льющемуся в стаканы вину, жужжанию пчелы, маленькому трубочисту и прочему. Он так удачно передразнивает пассажиров, страдающих морской болезнью на палубе парохода, что морит вас со смеху. Дядя его, епископ, не мог устоять против этих комических представлений и подарил Фреду билет на довольно значительную сумму, «Сколько может стоить тебе рюмка этого нектара, Чарльз?» Снова начинает Фред после этого отступления. «Ты говоришь, что оно недорого?» «Чарльз Гони,мен, ты сделал еще с детства скверную привычку. Я очень хорошо помню, сэр, что в дни нашей свежей юности, когда я был утешением целой школы вашего родителя, вы имели обыкновение лгать перед этим почтенным человеком, «Ты лгал, Чарльз. Извини откровенность старинного приятеля. Я убежден, что ты и теперь скорее солжешь, чем скажешь правду». «Ха!» Фред рассматривает карточки на зеркальной полке. «Приглашение на обед. Предложение кушать чай. Говорю тебе, Чарли, от отчего ты не выберешь себе хорошенькую девушку в жены?» Такую, у которой были бы поместье и доходы. Замечаешь? У меня нет денег. Это правда, но зато я не так много должен, как ты. Я гораздо красивее тебя. Гляди, какая грудь! Он ударяет себя в грудь. Какое сложение! Глядите, сэр, какой мужественный вид! «Ради бога, Бейгем!» вскрикивает Гонимен, бледнее от ужаса, «Что, если кто-нибудь войдет?» «Что ж я такое сейчас сказал, сэр?» «Что у меня мужественный вид?» «Да, мужественный!» «Пусть придет какой-нибудь разбойник, кроме, однако, полицейского!» «Пусть придет и встретит храбрую руку Фредерика Бейгома!» «О, Господи! Господи! Кто-то идет сюда!» Скрикивает Чарльз, откидываясь на спинку дивана, В то время как отворяется дверь. А ты идешь со злодейским умыслом. И Фред выходит вперед, принявший наступательное положение. Подлец! Иди, иди. Но тут Фред возвращается назад, заливаясь трагическим смехом, и крича: Ха-ха-ха-ха! Это Слеви! Слеви! Нес мистеру Фредерику горячую воду и бутылку содовой воды на одном и том же подносе. Ему было приказано тотчас нести содовую воду, как только он услышит слово слави, произнесенное наверху, бутылка делает взрыв, и Фредерик пьет и кипит после питья, так как будто он весь превратился в кипяток. «Который теперь час, Слеви? «Половина четвертого. Покажи, я завтракал ровно десять часов назад при розовом свете утра скромной чашкой кофе на Кованат-Гарденском рынке. Кофе стоил один пенни, хлеб просто полпенни. Что будет сегодня у мистерс Ридлей к обеду?» «Жареный поросенок, сэр, спроси мне кусок» принеси ко мне в комнату, или, может быть, ты непременно желаешь, чтобы мне принесли его сюда. Гонимен, добрая душа!» В эту минуту раздался сильный удар в дверь, и Фред сказал, «Ну, Чарльз, может быть, это идет какой-нибудь приятель или какая-нибудь леди к тебе на совет? Я исчезаю. Тебе жаль, что ухожу. Я это знаю». «Том, принеси наверх все мои вещи, вычисти их как можно лучше, да не сотри ворса, бездельник! Принеси также наверх жареного поросенка и побольше яблочного соусу. Скажи об этом, С Ридлей, и поклонись ей от меня. Принеси еще одну из сорочек мистера Гоннимэна и одну из его бритв. Прощай, Чарльз, исправляйся, помни обо мне!» И он испаряется в верхние комнаты.